Оказалось, что на чердаке живут люди. Целая семья. Интересно, подумала сьюзен Они здесь живут официально, неофициально или в промежуточном состоянии, которое так часто встречалось в Анкмарпорке с его болезненным квартирным вопросом. Очень большая часть жизни города проходила на улицах, потому что под крышей для нее места не было. Целые семьи жили посменно, чтобы использовать кровать 24 часа в сутки похоже на ветшающий чердак музея переехали его сотрудники и те кто указывает посетителям путь к трем голым толстым розовым женщинам и одному куску тюля а спасительница сьюзен и лапсанга просто въехала сюда дополнительно семья во всяком случае одна смена обитателей чердака сидела на скамьях вокруг стола замерев в безвремен леди Легион сняла шляпу повесила ее на мать и встряхнула волосами Затем сняла плотную повязку с носа и рта. — Здесь мы в относительной безопасности, — сказала она. — Они водятся в основном на главных улицах. — Здравствуйте. Меня зовут Мириада Легион. — Вас Сьюзен Стогилицкая, я знаю. — Но не знаю этого молодого человека, что меня удивляет. — Я полагаю, вы пришли, чтобы уничтожить часы? — Чтобы остановить поправил лапсанк стойте стойте мешало сьюзен в этом нет никакого смысла ревизора ненавидит любые проявления жизни а вы ведь ревизор так понятия не имею кто я вздохнула леди легион на данный момент я знаю я воплощение всего чем ревизор быть не должен нас то есть их нас нужно остановить шоколадом уточнил сьюзен Мы непривычны к вкусовым ощущениям, неподготовленные, беззащитные. — Но почему шоколад? — Когда я попробовала кусочек печенья, то чуть не умерла, — объяснила ее светлость. — Сьюзан, вы можете себе представить, что такое испытывать вкусовые ощущения впервые в жизни? — Мы отлично скопировали свои тела. — О, да. — Огромное количество вкусовых сосочков. Вода для нас как вино, но шоколад просто обморок все кроме вкуса перестает существовать она вздохнула я полагаю это замечательный способ умереть на вас он кажется не действует подозрительно заметила сьюзен маска и перчатки объяснила леди легион но даже тогда мне приходится делать чудовищные усилия чтобы удержаться о я совсем забыла свои обязанности хозяйки пожалуйста садитесь и пододвиньте себе ребенка Лапсанг и переглянулись переглинулись. Леди Легион заметила. «Я что-то не так сказала «Мы не используем людей в качестве мебели», сказала сьюзен «Но ведь они об этом все равно не узнают». «Мы будем знать», сказал Лапсанг. «В этом все дело. А мне предстоит еще очень многому научиться. К сожалению, когда являешься человеком, в этом столько всякого контекста. Вы, сэр, «Вы можете остановить часы?» «Я не знаю, как», — ответил Лапсанг. «Но, наверное, должен знать. Я попробую». «А может, часовщик знает?» «Он здесь». «Где?» — воскликнула сьюзен «Чуть дальше, по коридору», — ответила леди. «Вы принесли его сюда?» «Он едва мог идти. Он пострадал в драке». «Что?» — изумился Лапсанг. «Как он вообще мог идти? Мы вне времени». С набралась духу. Он генерирует собственное время точно, как ты, — сказала она. Он твой брат. Это была ложь, но к истине он еще не готов. Судя по лицу, он и ко лжи не был готов. — Близнецы! — сказала нянюшка Ягг. Она взяла стакан с бренди посмотрела на него и поставила обратно. Там был не один мальчик, двое. Близнецы — два мальчика. Но... Она пронзила Сьюзан взглядом, подобным термическому копью. — Ты, небось, думаешь, бабка выжила из ума? Ты, небось, думаешь, что она вообще понимает? Сьюзан оказала старухе честь. Не стала врать. — Отчасти, — призналась она. — Хороший ответ. — Отчасти все мы думаем всякое. — Часть меня думает то вообще такая -то, надутая барышня, которая со мной разговаривает, свысока. Но остальная часть меня думает. У нее своих хлопот выше крыши, и она повидала много такого, чего человек видеть не должен. Но имей в виду. Часть меня говорит, ну так и я тоже. Когда мы видим то, что человеку видеть не положено, от этого мы делаемся людьми. Ну что ж, барышня, если у тебя есть хоть капли мозгов, то часть тебя думает. Вот передо мной сидит ведьма, много раз видавшая моего деду у постили больного, что порой становится смертным одром. И если она готова плюнуть ему в глаза, когда придет ее час, то она и мне могла бы насолить, не сходя с места, если бы захотела. Ясно? Так что давай держать все свои части при себе. И вдруг она подмигнула. Как сказал верховный жрец актрисе. — Я совершенно согласна, — ответила Сьюзан. — Абсолютно. — Ну, хорошо, — сказала госпожа яг Значит, близнецы у нее это были первые роды, и она не то чтобы привыкла находиться в человеческом теле, ну, то есть природа ничего не подскажет, если эта природа не твоя, и близнецы — не совсем то слово. — Брат, — повторил Лапсанг, — часовщик. — Да. — ответила сьюзен Но я подкидыш, и он тоже. Я хочу его видеть сейчас же. — Возможно, лучше не надо, — сказала сьюзен Меня не интересует твое мнение. — Большое спасибо. Лапсанг повернулся к леди Легион. — По этому коридору? — Да, но он спит. Мне кажется, эти часы расстроили его сознание. И еще он получил удар в драке. Он всякое говорит во сне. — Что говорит? — — Последние слова, которые я услышала перед тем, как пошла вас искать, были... Мы так близко, любой коридор годится. Она перевела взгляд с Лапсанга на Сьюзен и обратно. — Я что-то не так сказала. Сьюзен прикрыла глаза рукой. — О, боги! — Это же мои слова. Я их произнес сразу после того, как мы поднялись по лестнице. Лапсанг уставился на Сьюзен. — Мы с ним близнецы, верно? — Я слышал про такое. Они даже думают одинаково». сьюзен вздохнула. «Иногда я бываю настоящей трусикой», — подумала она. А вслух сказала. «Да, что-то в этом роде». «Я хочу его видеть, даже если он не сможет увидеть меня». «Проклятие!» — подумала сьюзен и помчалась за лапсангом, удаляющимся по коридору. Леди-ревизор с обеспокоенным видом двинулась за ними. Джереми лежал на кровать Хотя в мире без времени она была не мягче любого другого предмета, Лапсанг остановился и впился взглядом в Джереми. «Он очень похож на меня». «О, да», — сказала сьюзен «Может быть, немножко худее? Возможно. У него складки на лице лежат по-другому. Вы вели очень разную жизнь», — сказала сьюзен откуда ты про нас узнала? Мой дедушка э, интересуется подобными вещами. И кое-что я выяснила сама». — Но почему мы кого-то заинтересовали? В нас нет ничего особенного. — Это будет очень трудно объяснить. сьюзен обернулась к леди Легион. — Насколько здесь безопасно? — Объявления отпугивают их, — ответила ее светлость. — Так что они сюда не заходят. Я, скажем так, разобралась с теми, кто шел за вами следом. — Тогда вам лучше присесть, мистер Лапсанг. Возможно, будет лучше, если я сначала расскажу про себя. — Ну? — Мой дедушка смерть как то очень странно смерть это просто конец жизни это не человек слушай меня когда я с тобой разговариваю холодный ветер засвистел в комнате и она озарилась другим светом на лицо сьюен легли тени ее окружил слабый синий светящийся ореол Лапсанг нервно сглотнул свет погас тени исчезли есть состояние называемое смертью И есть существо, которое зовут смерть. Так обстоят дела. А я внучка смерти. Я не слишком быстро рассказываю. Э, -э нет. Хотя до сих пор мне казалось, что ты выглядишь как человек. Мои родители были люди. Генетики бывают разные. сьюзен помолчала. Ты ведь тоже выглядишь как человек. Это очень популярный внешний вид в наших краях. Ты бы удивился. Но только я есть человек. Сьюзен едва заметно улыбнулась. У другого, не так явно владеющего собой, эта улыбка выдала бы неуверенность. «Да», — сказала она, — «но, с другой стороны, нет». «Нет». «Возьмем, например, войну», — сказала Сьюзен, чуть уклоняясь от животрепещущей темы. Крупный мужчина громко смеется, после еды страдает метеоризмом. «Ты скажешь, он человек не в меньшей степени, чем любой другой, но другой рядом с ним смерть». Он тоже имеет человеческие очертания. И это все потому, что людям пришла в голову идея идей. И они мыслят человеческими образами. А теперь вернемся к... Но с другой стороны нет. Твоя мать? Время. Моя мать неизвестна. Я могу отвезти тебя к повитухе, сказала Сьюзан. Твой отец нашел самую лучшую повитуху. Она приняла роды. Твоя мать? Время. Лапсанг сидел с отвисшей челюстью. — Мне было проще, — продолжала сьюзен Когда я была совсем маленькая, родители возили меня в гости к деду. Я думала, что все дедушки носят длинные черные балахоны и ездят на бледных конях. А потом родители решили, что это, может быть, не очень подходящая обстановка для ребенка. Они беспокоились, какой я вырасту. Она безрадостно засмеялась. — Ты знаешь, я получил очень странное образование. Математика, логика, все такое. А потом, когда я была чуть моложе, чем ты сейчас... Ко мне явилась крыса, и вдруг все, чему меня всю жизнь учили, оказалось неправдой. Но я человек, я веду человеческую жизнь, я бы знал. Тебе пришлось жить среди людей, иначе как бы ты научился быть человеком?» Сказала Сьюзен максимально добрым голосом, на какой была способна. «А мой брат он кто?» «Так», — подумала Сьюзен, — «он тебе не брат, я немножко соврала, прости». Но ты сказала, я хотела тебя постепенно подготовить. Такие вещи лучше усваивать по кусочкам. Он тебе не брат. Он ты. А я тогда кто? Сьюзан вздохнула. Тоже ты. Вы оба ты.